И встарь, и по сей день пастух и наездник кормили свой скот и коней плодами труда сеноставок. Грызуны Нелегко найти такое место на земле, где бы не было грызунов. Ни один отряд зверей не распространен так широко по свету, как грызуны, и ни в одном отряде нет такого изобилия видов и особей, 1729 видов, по данным Десмонда Морриса, две пятых класса млекопитающих, а фауне зверей нашей страны почти половина. По мнению других систематиков, грызунов почти 3000 видов, больше половины всех видов зверей, обитающих на Земле. У грызунов только по паре резцов, в каждой челюсти, лишенных с внутренней поверхности эмали. Клыков, как и у зайцеобразных, нет. Сами челюсти и приводящие их в движение мышцы устроены очень хитро. Когда грызун грызет, нижняя челюсть выдвигается вперед. Резцы входят в соприкосновение друг с другом. но нижние коренные зубы не касаются верхних. Эта механика предотвращает преждевременное и ненужное их снашивание во время работы грызущих резцов, когда жевать еще не нужно. Мышцы втягивают губы внутрь рта и заполняют ими широкую диастему, промежуток между резцами и коренными зубами. Куски земли, коры, щепки и другие нежелательные и неизбежные отходы при рытье нор и прочих делах, совершаемых резцами, не засоряют глотку. Когда же грызун жуёт, нижняя челюсть отходит назад. Теперь нижние резцы лежат позади верхних. Коренные зубы, верхние и нижние, входят... В соприкосновение, необходимое для пережевывания пищи. Многие грызуны наделены защечными мешками, в которых уносят запасы зерна или другие продукты. Защечные мешки бывают внутренние в полости рта и наружные, как бы вмонтированные в саму щеку. Последние высланы мехом и могут выворачиваться наружу, как карманы, чтобы зверек мог их вычистить. Грозуны в основном вегетарианцы, но некоторые всеядны. Желудок простой, но иногда сложный, как бы жвачного типа у леммингов. Беременность от 16 дней, золотистый хомячок, до 5,5 месяцев, водосвинки. Вес от 4 граммов, мышь малютка, до 50 килограммов, водосвинка. Продолжительность жизни от двух, мелкие грызуны, до 22 лет, дикобразы и шиншилы. В отряде грызунов около 30 семейств и больше 300 родов. Опять-таки, напоминаю, подсчеты тут разные. В фауне зверей СССР 11 семейств и 50 родов. Сейчас обычно отряд грызунов разделяет на три подотряда. Белкообразные, белки, сурки, суслики, бурундуки, гоферы, североамериканские кенгуровые крысы, бобры, долгоноги. 366 видов. мышиобразные, мыши, крысы, хомяки, сони, тушканчики, лемминги, полевки. 1183 вида. Дикобразные, дикобразы. иглистые крысы, голые кротовые крысы и южноамериканские грузуны типа морских свинок, водосвинок, шиншил мара, агути 180 видов. Некоторые систематики всех южноамериканских родичей морских свинок выделяют в особый подотряд. Другие признают еще более дробные подразделения до семи подотрядов. На горах. Даже специалисты, у них есть на то основание, не признают сурков за истинно горных. Сам Сергей Иванович Огнев пишет, что это типичные обитатели степи, но не рискуя погрешить против правды, Скажу, они живут в горах. Альпийский сурок. Герой легенд, народных песен, стихов. Свободный, он живет в Поднебесье, у самых границ ледников. Водится не только в Альпах, Пиренеи и Карпаты тоже его родина. Есть у альпийца родич, особыми почестями не пользующийся. Его именем клеймят ленивых людей. Байбак, говорят про какого-нибудь любителя лежачего образа жизни. Байбак-зверь, чьи бренные останки находят в плейстоценовых отложениях некоторых стран. А это время наступавших и отступавших ледников, словно пытавшихся начисто обрить голову земли, угрожает нарушить стройную направленность этой главы, посвященной обитателям гор. Как ни прискорбно делать исключение из правила, но приходится. Байбак — типичный степняк. Его вполне устраивают казахские, приуральские, приволжские, местами украинские, воронежские, ростовские степи. Он еще недавно в обилии водился на Украине, даже в Полесье и в Подмосковье. И все же байбак отнюдь не чужой, не повадками, не родословием, другим суркам, действительно горным. которых пора, наконец, и назвать. Это красный или длиннохвостый сурок, житель Тяньшани, восточного Афганистана и ближайших к нему районов Индии. Алтайский сурок, вылитый Байбак, только потемнее. Кроме Алтая и Саян, обитает в горах Казахстана, Киргизии, Монголии, северо-западного Китая. Монгольский сурок, который помимо своей родины живет под именем Тарбаган в холмистых степях Забайкалья. Сурок Мензбира, шань И камчатский сурок Черношапочник, у которого нет, конечно, никакой шапки, просто голова сверху черная, так же, как у Тарбагана. Сурок Черношапочник. Обосновался не только на Камчатке, но и на хребтах Восточной Сибири, а несколько видов его собратьев расселились и по ту сторону Берингово пролива, на Аляске, в Канаде, США и дальше на юг до Северной Мексики. Если поглядеть на сурков где-нибудь в районе Горного Алтая или Забайкалье, то легко убедиться, что путешественники они никудышние. Сурок толстяк на коротких лапках. Правда, напуганный, он бежит довольно резво, так что человеку вряд ли угнаться за ним. Но все это на каких-нибудь 20-30 метрах. Впрочем, когда в населенной сурками округе растительность выгорает, подсыхает, они уходят довольно далеко. Сурок молодого пополнения, когда ему приходится рыть собственную нору, вряд ли выберет место где-нибудь в стороне от других нор. Он скорее выроет ее между ними, поэтому порой колония сурков превращается в непроезжий для всадника участок. Вообще эти норы — еще одно подтверждение удивительной приспособленности сурка к обитанию в горах. На склонах, где каменные осыпи спрессовывались миллионы лет, зверь умудряется вырыть себе жилье, сохраняя его традиционные размеры и архитектуру. Вспоминается один случай. Трое истомленных участников геологической экспедиции захотели убить сурка. Мясо этого грызуна вкусное. А о полезности и говорить нечего. Уверяют, что будто бы лечебное. Так вот, у наших героев оставался всего один патрон в мелкокалиберной винтовке, и поэтому они могли действовать только наверняка. Долго искали. Наконец, зверь на мушке. Это был великолепный экземпляр. Толстый, лоснящийся. Шкура на нем висела... складками Он выглядел разжиревшим от безделья рантье, выбравшимся на солнышко понежице. Он жмурился, поворачивая к светилу то одну щеку, то другую, а временами даже засыпал и клевал носом. Лучшие цели нельзя было придумать. Стрелок удобно лежал за камнями. Выстрел грянул. Послышался характерный шлепок пальца. пули, возвестившие о точном попадании. Зверь вскинулся, быстро повернулся и исчез в норе.